Снув руку в карман висевшего на стуле пиджака, он достал свою телефонную книжку, отправился на кухню, где у него стоял аппарат, и набрал домашний номер заместителя окружного прокурора Роджера Гоффа. Гофф был старинным приятелем Босха, разделявшим его страсть к тенор-саксофону. Они провели много дней в судах, сидя бок о бок во время процессов, и много вечеров в джаз-барах, слушая музыку на высоких табуретах рядом со стойкой. Гофф был опытным прокурорским работником, протрубившим в офисе окружного прокурора почти 30 лет. Он был свободен от политических пристрастий, просто любил своё дело и никогда от него не уставал, чем и отличался от других работников прокуратуры. На памяти Гоффа в офисе окружного прокурора сменились сотни заместителей прокуроры. Он пересидел их всех. Теперь посещая уголовные суды, Он встречался с заместителями прокурора и адвокатами, которые были моложе его на 20 лет. Но в своём деле Гоф по-прежнему был докка и, что более важно, сохранил прежнюю страсть в голосе, когда выступая перед присяжными, призывал божий и людской гнев на головы тех, кто сидел на скамье подсудимых. Извечная тяга к справедливости и упорство в достижении цели сделали его своего рода легендарной личностью в имеющих отношение к юриспруденции и кругах. Помимо всего прочего, это был один из немногих прокурорских работников, к которым Боск испытывал безграничное уважение и доверие. Роджер. Это Гарри Боск. Привет, старый разбойник. Как поживаешь? Отлично. Чем занимаешься? Смотрю ящик, как взятый ничем. То есть размышляю. Скажи, ты помнишь Глорию Джеффриз? Гло Чёрт, конечно, помню. Я сейчас попробую выстроить воспоминания в логическом порядке. Ага, это та самая дамочка, у которой муж попал в автомобильную катастрофу и обездвижил, верно? Он вспоминал обстоятельства этого дела, так словно читал один из своих служебных блокнотов в жёлтой обложке. Она устала о нём заботиться. Поэтому в одно прекрасное утро, когда он лежал в своей постели и спал, село ему на лицо. Ей не вставало, пока муж не перестал дышать. Она считала, что это сойдёт за естественную смерть, но один въедливый детектив по имени Гарри Босх сразу заподозрил неладное и нашёл свидетельницу, которая Глории всё рассказала. Этот решающий довод помог Босху притянуть дамочку к суду, Во время которого свидетельница поведала присяжным, что обвиняемый, по её же словам, прикончив таким образом мужа, испытал первый в своей жизни оргазм с этим человеком. Но «Ну, что ты после этого скажешь о моей памяти? Только одно: она у тебя по-прежнему великолепна. Ну какого чёрта ты вспомнил об этой бабе? А такого, что сейчас она находится в тюрьме? И между прочим, готовится к досрочному освобождению. Я вот всё думал, написал ты туда письмо или нет? Как? Уже готовится? Вот дьявольщина. Когда же это было? 3-4 года назад, почти 5. Я слышал, что через несколько месяцев она предстанет перед комиссией по досрочному освобождению. Я хочу написать в комиссию письмо, но было бы хорошо получить ане соответствующее письмо и от прокурора. Не беспокойся, у меня на такой случай заготовлена в компьютере стандартная форма. Всё, что нужно сделать это изменить имя, статью уголовного кодекса и вставить пару-тройку конкретных деталей пострашней. Основу письма составляет сообщение, что данное преступление слишком отвратительно и ужасно, чтобы комиссия могла рассматривать возможность освобождения преступника в указанное время. Очень убедительное письмо доложу я тебе. Завтра же и отправлю. Очень хорошо. Спасибо. Знаешь, на месте тюремной администрации я запретил бы давать этим маньячкам Библию. Они пока сидят, становятся такими религиозными, что чуть ли не на каждом шагу цитируют священное писание. Ты, кстати, сказать, бывал когда-нибудь на слушаниях комиссии по досрочному освобождению? Пару раз. Между прочим, там можно с большой для себя пользой провести денёк. Если есть свободное время и мысли о самоубийстве тебя не одолевают. Как-то раз я просидел там полдня в ожидании, когда начнут рассматривать дело о досрочном освобождении одной из моих хм, подопечных, которая убивала, копируя Чарли Менсона. Когда рассматриваются такие крупные дела, окружная прокуратура предпочитает посылать не письма, а своего человека. Ну так вот, пока я там сидел, Комиссия успела рассмотреть с десяток похожих дел. И все эти бабы цитировали послание к Коринфянам, апокалипсис, Евангелие от Матфея, Святого Павла и Иоанна, стихи с третьего по шестнадцатый, дескать: "Ионото, и он и всё". И ты знаешь, это срабатывает. Старые пердуны, заседающие в комиссии, покупаются на всё это дерьмо. Кроме того, старичкам нравится разглядывать этих тёлок. которые заламывые руки взывают к их состраданию, у них, по-моему, от этого даже встаёт. Ох, что-то я разболтался не по делу. Но ты, Гарри, сам виноват. Вызвал меня на этот разговор. Не извини, если что не так. Да ладно. Ну Но что нового в мире? Давненько не видел тебя в суде. Есть у тебя что-нибудь по моему профилю? Босс ждал именно этого вопроса, чтобы ненавязчиво перевести разговор на Арно Конклина. Да так, ничего особенного. Кстати, хочу тебя спросить, ты знал Арно Конклина? Арно Конклина? Конечно. Между прочим, это он взял меня на работу в прокурорский офис. Но почему ты спрашиваешь? Спросил, и спросил без всякой задней мысли. Я, видишь ли, просматривал старые папки. чтобы освободить место в шкафу и наткнулся на стопку древних газет, где этому человеку посвящено несколько статей. Я прочитал их и подумал, что речь там идёт о тех временах, когда ты начинал работать в офисе окружного прокурора. Что ж, Арно, по крайней мере, старался быть хорошим парнем, хотя на мой вкус в нём наблюдался избыток идеализма и пафоса. Деммени, в общем и целом, он был человеком достойным, особенно если учесть его попытки усидеть на двух стульях и быть одновременно и законником, и политиком. Гоф рассмеялся над собственной шуткой, но Боск хранил молчание. Гоф говорил о Конклине в прошедшем времени. Бос почувствовал сдавившее грудь разочарование и понял, как всё-таки велико в нём желание отомстить. Он что, умер? Боск прикрыл глаза и дал себе мысленную установку успокоиться. Ему не хотелось, чтобы Гоф подметил в его голосе чрезмерную заинтересованность. "Нет, что ты, жив. Возможно, я неудачно выразился, но я говорил о том времени, когда знал его и считал хорошим парнем. Он где-нибудь сейчас практикует?" "Ну нет, он уже старик и давно отошёл от дел." Раз в год его вкатывают в большой зал, где происходит ежегодный банкет, который устраивает городская прокуратура. Там он лично вручает приз имени Арно Конклина. Предте ещё что такое? Кусок полированного дерева с латунной табличкой, который выдаётся лучшему административному прокурору года, то есть фактически представителю исполнительной власти. Можешь в такое поверить? Этот парень каждый год вручает награду так называемому прокурору, который и в суде-то никогда не бывает. Обычно премию достаётся главе какого-нибудь подразделения. Хуши, не знаю, как организаторы торжества определяют, кто из них лучший. Возможно, тот, кто дальше всех засунул свой нос в задницу окружного прокурора. Бос хрысмеялся. В общем, смеяться было особенно не над чем. Просто он испытал большое облегчение при мысли о том, что Конк клен жив. Ничего смешного, Босх, напротив, всё очень грустно. Административный прокурор, подумать только. Да это ж оксюморон, соединение несоединимого, прямо как Эндрю сценарист или Ирландец-трезвеник. Впрочем, мне кажется, опять понесло. И опять ты, Босх, тому причиной. Зачем вызвал меня на этот разговор? Боз узнал, что Эндрю делит апартаменты с Гофом, но никогда его не видел. Извини, Роджер. Кстати, что ты имел в виду, когда сказал, что его вкатывают? Ты о барно? Ну его и в самом деле вкатывают в зал, потому что он передвигается в инвалидной коляске. Именно это я и имел в виду. Я же говорил тебе, что он уже старик. Последнее, что я о нём слышал, это то, что он живёт в городском доме социального презрения. Наверняка заведение экстра-класса, вроде того, что находится в парке Лебрю. Я давно уже собираюсь выбрать время его навестить, как никак это он взял меня на работу в офис окружного прокурора. Кто знает, вдруг мне удастся отговорить его выдавать этот нелепый приз. Забавный тип. Кстати, я слышал, что его правой рукой всегда был Гордон Миттель. Да, Миттель, что называется, цепным псом охранял его дверь. Он руководил его избирательными кампаниями. Между прочим, именно с этих избирательных кампаний и началось восхождение Миттеля. Я рад, что он ушёл из криминального права в политику. Это был совершенно беспринципный юрист, который, отстаивая свою точку зрения в суде, мог пойти даже на должностное преступление. Так во всяком случае о нём говорили. Да, я что-то такое слышал, пробормотал босс. Что бы ты ни слышал, умножь это на два. А ты лично Миттеля знаешь? Видел пару раз, но наслушался достаточно, чтобы держаться от него подальше. Кстати, когда я пришёл в офис окружного прокурора, он уже уволился. Но слухи о нём долго ещё ходили, поскольку Арно считался преемником Чарльза Стока, и все об этом знали. Вокруг Конклина вечно плелись какие-то интриги. Но кое-кто хотел втереться к нему в доверие и войти в ближний круг. Был один парень, кажется, его звали Синклир, который должен был руководить избирательной кампанией Конклина в соответствии с первоначальным планом. Но однажды вечером уборщица рядом с делами обнаружила у него на столе порнографические снимки. Началось внутреннее расследование. В результате которого выяснилось, что эти снимки были похищены из дела, которым занимался другой прокурор. Синклиру предложили уйти, не поднимая шума. Он потом говорил, что его подставил Миттел. А ты как думаешь? Думаю, что так оно и было. Это как раз в духе Миттеля. Но изобличающих его фактов у меня нет. Босс решил, что вы спросил достаточно. чтобы этот разговор мог сойти за непринуждённую приятельскую беседу о добрых старых временах, но если он станет развивать эту тему и дальше, у Гоффа могут возникнуть ненужные подозрения. Как думаешь, убить вечер, спросил он. Будешь клевать носом у телевизора перед сном или, может, смотаешься со мной в Каталину? Говорят, в город приехал Редмен, чтобы посоревноваться с нашим лучшим тенор-саксофоном Лено. Звучит заманчиво гаря. Но Эндрю готовит поздний обед и сегодня выходить из дома не хочет. Так что я, пожалуй, тоже останусь. Не обидишься? Ничуть. В последнее время я стараюсь не перегибать палку, ни на кого не давлю и не обижаюсь. Это достойно удивления, сэр. Полагаю, вы заслуживаете деревянного приза с латунной табличкой. или в крайнем случае стаканчика виски. Босс повесил трубку, вернулся к столу и, вспоминая разговор с Гоффом, стал делать заметки в своём рабочем блокноте. Потом пододвинул к себе стопку газетных статей о Гордоне Миттеле. Эти статьи относились к более позднему времени, нежели посвящённые Конклину, поскольку Миттель сделал себе имя значительно позже своего тогдашнего босса. Возвышение Миттеля Началось как раз с успешно проведённой избирательной кампании Конклина. В большинстве статей за этот период имя Миттеля упоминалось лишь в связи с организацией гала-представлений в Беверли-Хиллз, а также всевозможных общественных кампаний и благотворительных обедов. Тем не менее, с самого начала он представлял хорошим организатором, умеющим добывать средства, к услугам которого прибегали различные политики и благотворительные организации. надеявшийся с его помощью заручиться поддержкой богатого вестсайда. Миттель работал с демократами и республиканцами, не делая, казалось, между ними никакого различия. Со временем он переключился на обслуживание избирательных кампаний политиков более высокого ранга. К примеру, одним из его клиентов был нынешний губернатор. Его также не обошли вниманием некоторые конгрессмены и сенаторы из западных штатов. Всего несколькими годами раньше в Times появилась статья, определённо написанная без участия Миттеля, и озаглавленная Главный финансист президента. Там говорилось, что Миттел назначен ответственным за сбор средств среди калифорнийских толстосумов, поддерживавших тогдашнего президента и боровшихся за его перевыборы. Согласно опубликованному газетой плану, Штат Калифорния должен был стать одним из главных центров по финансированию этой крупнейшей в стране избирательной кампании. В статье не без иронии отмечалось, что хотя Миттель обслуживал самые высокие политические сферы, полноправным членом политического истеблишмента он так и не стал. Он являлся прежде всего закулисной фигурой и не стремился находиться в центре внимания. Возможно, по той же самой причине он отвергал различные престижные должности, которые ему предлагали люди избраню, которых он способствовал. Вместо этого Миттель предпочёл остаться в Лос-Анджелесе, где заделался одним из главных партнёров могущественной юридической фирмы Mitchell, Anderson, Jennings and Romney. Тем не менее, Босху представлялось, что этот, получивший образование в Йеле юрист, Не имел ничего общего с тем законом, которому служил он. Босс сомневался, что Миттель хотя бы изредка заглядывал в суд. Тут он подумал о призе Конклина и ухмыльнулся. А ещё он подумал, что хотя Миттель и ушёл из офиса окружного прокурора, обязательно настанет день, когда ему снова придётся встретиться с его представителями. В статье помещалась фотография Миттеля в профиль. Он стоял у трапа президентского самолёта и приветствовал его хозяина. Хотя статья была опубликована несколько лет назад, Босс был немало удивлён тем, как молодо выглядел Миттель на этом снимке. Он снова заглянул в текст, где упоминались жизненные вехи этого человека, произведя мысленный подсчёт, он убедился, что Миттелю сейчас не более 60. Прочитав последнюю статью, Босх отодвинул газетные вырезки и поднялся с места.